Глава одиннадцатая. «Всю жизнь я терпеть не могу воскресенье. По причинам, понятным британцам. Хвалебные песни по телевизору, закрытые магазины, студенистая мясная подливка, к которой и подходить близко не хочется, но которой, тем не менее, не миновать, а также по причинам, понятным, обитателям всех других стран. Но это воскресенье бьет все рекорды. В принципе, мне есть чем заняться». Можно позаписывать кассеты, посмотреть видео, перезвонить людям, оставившим сообщение на автоответчике. Но ничего этого мне делать неохота. В час я возвращаюсь к себе в квартиру, а к двум мне становится так погано, что я решаю поехать домой, туда, где мама с папой, студенистая подливка и хвалебные песни. Это все от ночных размышлений, в правильном ли месте я оказался, проснувшись. «В родительском доме мне не место», Я не хочу, чтобы место мне было в их доме, но я хотя бы знаю, где этот дом. Родители живут в Уотфорде. Доезжаешь до конечной станции метро, а потом автобусом. Уотфорд, наверное, не лучший район для подростка, но я как-то не обращал на это внимания. Лет до 13 он был для меня местом, где можно кататься на велосипеде, а с 13 до 17, где можно гулять с девчонками. Я начал самостоятельную жизнь в 18, так что всего лишь на протяжении года я трезво воспринимал этот район как занюханную пригородную дыру и ненавидел его. Мои родители переехали около 10 лет назад, когда мать наконец-то смирилась с тем, что я съехал и не собираюсь возвращаться обратно. Но перебрались они недалеко, в квартиру с двумя спальнями, в двухквартирном доме по соседству, при этом номер телефона, круг знакомых, образ жизни у них остались прежними. Брюс Спрингстен поет, что надо выбирать — остаться и загнивать, или вырваться и гореть. К нему претензий нет, в конце концов, только о таком элементарном выборе и приходится говорить в песнях. Но никто не пишет про то, как можно вырваться и тем не менее загнивать. Как человек перебирается из пригорода в центр, но и в центре ведет болотную пригородную жизнь. Так случилось со мной. Так случается с очень многими. Мой отец обладает недалеким умом и обширными случайными познаниями. И это достаточно тяжелое сочетание. Стоит только взглянуть на его дурацкую бородку, и сразу понятно. Этот человек не скажет ничего толкового и останется глух к любым твоим доводам. А мать? Она просто мать. Так, в принципе, говорить нехорошо, но в данном случае можно. Она беспокоится обо мне. Она капает мне на мозги по поводу моего магазина и по поводу того, что у меня до сих пор нет детей. К сожалению, я слишком редко вижу с ними, и когда мне не о чем больше печалиться, я печалюсь об этом. Они будут рады моему визиту, но меня холодеет в груди при мысли, что сегодня по ящику Женевьева, первая пятерка любимых фильмов моего отца, Женевьева, Жестокое море, Зулусы, О, мистер Портер, который кажется ему смешным, и Пушки на вороне. Пять маминых самых любимых фильмов «Женевьева», «Унесенные ветром», «Какими мы были», «Смешная девчонка» и «Семь невест» для семи братьев. Ну вы все уже поняли и поймете еще больше, если я скажу, что хождение в кино они считают пустой тратой денег, поскольку любой фильм рано или поздно покажут по телевизору. Надо мной жестоко подшутили. Родителей дома нет. Я воскресным днем проехал миллион остановок на метро, потом восемь лет ждал автобуса, да еще по ящику показывают эту сраную Женевьеву, и на тебе, дома никого. Они даже не удосужились позвонить и сказать, что уходят, хотя, впрочем, я им тоже не позвонил. Будь я склонен жалеть себя, а я, ой, как склонен, я бы посчитал это злой насмешкой судьбы. В кои-то веки тебе необходимо побыть с родителями, а они куда-то запропастились. Но только я поворачиваюсь идти обратно к автобусной остановке, как в доме напротив открывается окно, из него высовывается моя мать и кричит «Роб, Роберт, иди сюда!» Я не знаю хозяев этого дома и никого из людей, которых, как выясняется, в доме полным-полно. Что за повод? Дегустация вина. Не папиного домашнего. Нет, настоящего вина. Сегодня австралийского. Мы с соседями устраиваем ее в складчину и зовем специалиста, который нас просвещает. «Я и не знал, что тебя интересует вино». «Еще как интересует, а твой отец его просто обожает?» «Конечно, обожает. А на утро после дегустации он будет совершенно невыносимым. Ни из-за отравленного перегаром дыхания, ни из-за заплывших покрасневших глаз, ни из-за дрожи в членах, а потому что накануне он заглотил слишком много новых фактов. Полдня он будет кормить окружающих ненужными им сведениями. Отец на другом конце комнаты беседует с мужчиной в деловом костюме. Его собеседник, надо полагать, и есть приглашенный специалист. На лице специалиста застыла безысходность. Заметив меня, отец всем своим видом изображает, как он потрясен моим появлением, но беседа не прерывает. Комната полна незнакомого мне народа. Я пропустил начало собрания, когда происходила, собственно, дегустация, и выступал специалист. Дегустация уже успела перейти в целеустремленное потребление напитка, и хотя то там, то тут я замечаю, как кто-нибудь смакует вино, а потом несет какую-то чушь, большинство залпом заливает эту дрянь себе в глотку. Я ожидал другого. Думал застать здесь атмосферу тихой грусти, а не шумную гулянку. Я ехал за одним, за неопровержимым доказательством того, что как ни мрачна и пуста моя жизнь, жизнь в Уотфорде еще мрачнее и пустее. Но опять не задача Ничего не получается, как говаривал Кэтуизл. Жизнь в Отфорде мрачна, тут не поспоришь. Но она мрачна и насыщена. Кто дал моим родителям право в воскресенье ни с того ни с сего идти тусоваться? Мам, а сегодня же Женевьева по телеку. Знаю, она запишется. И давно вы купили видеомагнитофон? Да уж несколько месяцев как. Вы мне не говорили. «А ты не спрашивал». «То есть я должен делать это каждую неделю? Звонить и спрашивать, не приобрели вы новых товаров длительного пользования?» К нам подплывает огромных размеров дама, облаченная в некое подобие желтого восточного халата. «Вы должно быть Роберт?» «Угу, Роб, здрасте». «Меня зовут Ивон». «Я хозяин этого дома, вернее, хозяйка». Она как безумная смеется, непонятно над чем. Уж нет ли где-нибудь поблизости Кеннета Мора? Если не ошибаюсь, вы работаете в индустрии звукозаписи. Я смотрю на мать, она смотрит в сторону. Не совсем, у меня магазин пластинок. Ах, так, но это ж практически одно и то же. Она снова смеется, я бы рад списать ее странности на выпитое вино, но, боюсь, дело не только в нем». «Да-да, вы правы, а девушку которую вы берете на прокат видеокассеты, трудится в киноиндустрии. Роб, тебе дать ключи, может пойти домой поставить чайник. Конечно, давай, а то, не дай бог, придется остаться здесь и развлекаться дальше». Иван бормочет что-то невразумительное и отплывает от нас. «Уж больно моей матери нравится, что я оказался не в своей тарелке, но, и несмотря на это, мне становится немножко неудобно. Я так и так собиралась попить чаю». Она идет поблагодарить Ивон, и та, по куриному склонив голову набок, смотрит на меня грустным взглядом. Мать рассказывает ей про Лору, чтобы как-то объяснить мою неучтивость. А мне все равно. Быть может, он пригласит меня на следующую дегустацию. Мы приходим домой и смотрим конец Женевьевы. Отец появляется где-то через час. Он изрядно накидался. «Собирайтесь, мы все идем в кинотеатр», — говорит он. Это уже чересчур. Пап, ты же не одобряешь, когда ходят в кинотеатр. Я не одобряю той бездарщины, которую ходишь смотреть ты, но я одобряю интересные качественные картины, отечественные картины. И что сегодня в кинотеатре? Спрашивает мать. Хоуартс Энд — это продолжение комнаты с видом. О, как мило, одобряет мать. А из соседей кто-нибудь идет? Только Ивон и Брайан. «Давайте, поторапливайтесь. Начало через полчаса». «Я лучше поеду», — говорю я. За все это время я обменялся с родителями едва ли парой слов. «Никуда ты не поедешь», — возражает отец. «Ты пойдешь с нами. За билет я заплачу». по дело не в деньгах. Дело в том, что я терпеть не могу продукция мерчанта Сайвери. Просто пора. Мне завтра на работу». «Да что ты в самом деле, сынок? В одиннадцать будешь у себя дома в постели». А в кино ты отдохнешь, встряхнешься, отвлечешься от мыслей про все эти дела. Это первое упоминание о делах, от мыслей, про которые мне не мешало бы отвлечься. И он все же оказывается неправ. Когда тебе 35, поход в кино с папой, мамой и их безумными приятелями вовсе не отвлекает от мыслей про все эти дела, обнаруживаю я, а наоборот заставляет еще больше на них сосредоточиться. Мы стоим, ждем Ивон и Брайана тоннами скупающих в буфете орешки и леденцы. И тут со мной случается нечто ужасное, душераздирающая и леденящая кровь. Мне одобрительно улыбается самый жалкий на свете мужчина. У самого жалкого на свете мужчины громоздкие очки, как у Денниса Тейлора, и заячьи передние зубы. На нем грязная желтоватая куртка с капюшоном и вытертые на коленях коричневые вельветовые брюки. Его тоже привели смотреть «Хоуартс Энд», родители, хотя ему и по тридцать. И он улыбается мне своей ужасной улыбочкой, потому что видит во мне родственную душу. Я настолько ошарашен, что мне уже не до Эммы Томпсон и не до Ванессы и не до остальных. А к тому времени, когда я, наконец, беру себя в руки, действие фильма заходит уже слишком далеко, чтобы я мог разобраться в происходящем на экране». Под самый финал кому-то на голову обрушивается книжный шкаф. Не побоюсь сказать, что улыбка самого жалкого на свете мужчины попала в пятерку наиболее уничижительных оценок, полученных мной за всю мою жизнь. Остальные четыре я сейчас не припомню. Знаю, да, я не так жалок, как самый жалкий на свете мужчина. Разве он провел накануне ночь в постели американской певицы? Очень сильно в этом сомневаюсь. Все дело в том, что разница между нами не бросается ему в глаза, и я понимаю, почему. Если как следует разобраться, главный источник привлекательности противоположного пола для всех нас, старых и юных, мужчин и женщин, заключается в том, что нам нужен рядом кто-то, кто избавил бы нас от сочувственных взглядов в воскресном фойе кинотеатра, кто удержал бы от падения в преисподнюю, в которой безнадежно холостые и незамужние живут вместе со своими родителями этого больше не повторится. Да лучше я всю жизнь просижу у себя в норе, чем еще раз удостоюсь подобного рода внимания.